Семнадцатое. Туалет. Эпиграф. Как в бездонной пропасти нам приходится отыскивать древние прерогативы дворянства, вот уже одиннадцать веков покрытого пылью, кровью и потом, мол, таски. Быстро катилась к лувру карета обершталмейстера. Он опустил занавески, взял друга за руку и сказал с глубоким волнением «Милый Доту, я таил от вас многие важные обстоятельства, и, поверьте, это было очень тяжело, но я боялся двух вещей — опасности для вас и, признаться ли, ваших советов однако вы знаете что я презираю опасности никогда не думал чтобы вы презирали мои советы нет но я их боялся и до сих пор боюсь я не хочу чтобы меня останавливали молчите мой друг не говорите ни слова пока не увидите и не услышите того, что сейчас произойдет. Я провожу вас домой из Лувра, выслушаю и затем буду продолжать начатое. Предупреждаю вас заранее, поколебать мою решимость невозможно. Сейчас я сказал то же самое господам Фурнье и Люду. Что они, сен -Мара? Вовсе не было той грубости, которая заключалась в его словах. Напротив, он говорил мягко, смотрел ласково, дружелюбно и нежно. Лицо его выражало спокойствие и давнишнюю решимость. Ничто не обличало в нем ни малейшего усилия над собой. Доту да заметил это и внутренно содрогнулся. «Увы», — сказал он только, и, выйдя из экипажа, поднялся вслед за сен по широкой лестнице Лувра. Двое стрелков, одетых в черное, с жезлами черного дерева в руках, доложили об их прибытии. Когда друзья вошли, королева сидела за туалетным столом. Это был стол черного дерева с затейливыми узорами из врезанных в него кусочков перламутра, черепахи и бронзы, узорами довольно безвкусными, но придававшими тогдашней мебели характер величия — который до сих пор восхищает нас. Закругленное кверху зеркало, которое всякая современная светская дама, наверное, нашла бы чересчур маленьким и плохеньким, стояло на столе, заваленном целой кучей драгоценных ожерелий и золотых украшений. Перед ним в больших креслах обитых алым бархатом с широкой золотой бахромой, неподвижной торжественно, как на престоле, восседала Анна Австрийская, а Донья Стефания и госпожа Думутвиль, стоя по обе стороны, слегка притрогивались гребнем к ее волосам, как бы оканчивая прическу, впрочем, находившуюся уже в полном порядке, не исключая даже жемчужных нитей, вплетенных в белокурые длинные косы королевы. Косы эти отличались необыкновенно красивым оттенком. Казалось, что на ощупь они должны быть мягки и нежны, как шелк. Яркий дневной свет падал в упор, На чего, Ей нечего было опасаться. Лицо ее сияло не менее слепительной белизной, и она любила показывать его во всем блеске. Голубые зеленоватые глаза были велики и красивы. Нижняя губа чрезвычайно румяного рта — имела особую форму, отличавшую всех принцесс австрийского дома. Она немного выступала вперед и слегка раздваивалась посередине, наподобие вишни. Такие губы мы видим до сих пор на всех портретах тогдашнего времени. Художники как будто задались мыслью изображать у всех женщин Род королевы, может быть, для того, чтобы понравиться придворным дамам, которые, вероятно, стремились походить на нее. Черное платье, обязательное при тогдашнем дворе, где даже его покрой был установлен законом, придавало еще большую белизну ее обнаженным до локтя, как бы выточенным из слоновой кости рукам, украшенным массой кружев, выпадавших из-под широких рукавов. Крупные жемчужины висели в ушах. Букет из жемчуга еще крупнее покачивался на груди и соединялся с поясом. Такое зрелище представляла в эту минуту королева. У ног ее, на двух бархатных подушках, четырехлетний ребенок играл маленькой пушкой, которую старался сломать. Это был дофин Людовик XIV. По правую руку сидела на табурете Мария Монтуанская, принцесса де Гемене, герцогиня де Шевроз, госпожа де Монбазон, госпожи де Гиз, де Роан и де Вандом, сияя красотою и молодостью, стояли позади королевы. В углублении окна, месье, держа шляпу под мышкой, Беседовал с высоким, плотным, краснолицым человеком, смотревшим пристально и смело. Это был герцог Бульонской. Стройный, благообразный офицер лет двадцати пяти только что передал принцу какие-то бумаги и, по-видимому, герцог Бульонской объяснял ему их содержание. Поклонившись королеве, которая сказала ему несколько слов, Дету подошел к принцессе Гимене и вступил с нею в тихую дружескую беседу. Но внимательный ко всему, что касалось его друга, и втайне опасаясь, что тот верил свою судьбу существу не вполне его достойному, Он во все время разговора не спускал глаз с принцессы Марии, рассматривая ее тем внимательным и испытующим взглядом, каким мать смотрит на девушку, избранную ею в подруге сыну. Он подозревал уже, что Мария не чужда замыслам Санмара, и с большим неудовольствием заметил, что наряд ее, чрезвычайно блестящий, тешил ее более, чем следовало, в подобную минуту и при подобных обстоятельствах. Она беспрестанно поправляла на лбу и в кудревых волосах рубины, которыми была убрана ее головка, и которые уступали блеском и яркостью ее цветущему лицу, нередко поглядывала на Сен-Мара. Но в этом взгляде было больше кокетства, чем любви, и она столь же часто обращала его к зеркалу на туалете, наблюдая за симметрией своей красоты. Советник начинал уже думать, что ошибся в своих предположениях. И всего более убедился в этом, когда заметил, что Марии, очевидно, доставляло удовольствие сидеть рядом с королевой, пока герцогини стояли позади, и что она смотрела на них свысока. В этом... В девятнадцатилетнем сердце, — сказал он себе, — любовь царила бы одна, тем более сегодня. Значит, не она?»